Глава 11. Как выяснилось, я не совсем хорошо подумал, что стоит сообщить Яну, а что нет. Я и так дал ему самый минимум информации. Сказал, что мы обнаружили тайник и в ближайшее время откопаем еще несколько артефактов атлантов. Но и туманно намекнул, что существует вероятность, что нам помогут исправить ошибки в наших модах. Вроде я выдал Яну необходимый минимум, который сложно было использовать против меня даже намеренно, но недооценил своего нового помощничка. Он умудрился подставить нас Н, имея на руках наискуднейшие сведения. После продажи утилизатора нас переместили из самого нижнего ряда бараков на самый верхний. Люкс был трехкомнатным. Две спальни, одну из которых заняла Н, и общий зал с вполне приличной мебелью. Приличный по стандартам платформы, конечно. Н из гранёла заварила напиток, который она называла чаем. Я знал вкус настоящего листового чая, но кривить рожу от отвращения не стал. Вечерело. Платформу обдувал неприятно свежий ветерок, и тёплое питьё было как нельзя кстати. Стены люкса вечерним бризом продувались насквозь, но здесь хотя бы имелись нормальные кровати со спальными мешками. Ну и какие у нас планы на завтра? Девушка Корш уселась с кружкой за стол напротив меня. Проникнем в лабораторию Атлантов. Альта глянет на наши церебралы. Если починят, здорово. А если нет? Тогда наберем артефактов, сдадим и попробуем решить вопрос через бушку. А может, выкупим свои контракты и уйдем с платформы? Смысл. От убежища Атлантов будем дальше. Эй, а я могу поучаствовать в обсуждении? Проснулась у меня в голове Альта. Вот бы свести этих болтушек вместе. Но у меня такой возможности не было. Доктора Салазар слышал только я. Нет? Почему? Ты забываешь, что только благодаря мне вы получаете доступ к сокровищам Атлантов. Где ты витаешь? Опять с тёткой у себя в голове разговариваешь? Дёрнули меня с другой стороны. Мне срочно нужно какое-нибудь устройство, позволяющее транслировать слова Альты, иначе придётся выполнять роль переводчика. Однако, к обсуждению наших планов мы так и не приступили. Нам помешал Ян. И худой мужик в лётном шлеме, которого он привёл с собой. «Хау, соратники! знакомьтесь, этот Джжоны", громко объявил Ян. Худой стащил с себя шлем, и сразу стало понятно, за что он получил своё прозвище. Кто-то явно пытался его головой растопить печь. Левая часть лица представляла сплошной ожог с розовыми рубцами. Грязно-рыжеватые волосы сохранились пучками, только на затылке и на правом виске. Жонный, не спрашивая разрешения, уселся за стол. «Дедка, плесни мне тоже чайку, нагловато попросил он. Девушка поставила на стол электрочайник и стакан. "А налить? Жонный, не надо наглеть. Иначе я тебе кипятком вторую половину лица испорчу", негромко, но с вызовом произнесла Энн. Мне этот тип конфликтов был известен. Ограниченное пространство, люди на платформе как в тюрьме сидели и были вынуждены каждую секунду отстаивать свое положение в иерархической лестнице. Незваный гость не усомнился, что Н выполнит обещание, поэтому сказал примирительно: "Разве так бизнес партнеров встречают? Бизнес чего?" Под моим тяжелым взглядом Ян сник. Неужели этот мелкий проболтался? бизнес — ответил Жун и полёный. Я слышал, у вас барахло Атлантов скоро появится. Так и есть, Ян растрепал. И это очень-очень плохо. Из-за того, что народ на платформе живёт скучно, эта информация быстро дойдёт до Вейдуна. Но есть вероятность, что управляющие платформой ещё не в курсе, и этой возможностью надо воспользоваться. Не вставая ударом ноги, я подрубил стул под жоном. Выпучив от удивления глаза, тот задницей хлопнулся на пол, но и просидел недолго я коленом влетел в его грудь, опрокинув навзничь. Хоть я и действовал с абсолютно холодной головой, гнев внезапно заслал мне глаза. Жунво я хотел убить быстро и эффективно. Однако меня вдруг охватила жажда крови. Я не просто хотел устранить досадную угрозу своим планам. Я захотел голыми руками порвать несчастного на части. Я схватил его за голову, вдавив глазные яблоки пальцами, и приподнял ее, намереваясь со всего размаха врезать затылком об пол. Эн запрыгнула мне на шею дикой кошкой и обвила шею, начав душить. Ян схватил за руки, пытаясь не дать размахшить голову ему знакомому. "Лэд, остановись!" кричала прямо в ухо Эн. "Чувак, ты что творишь?" вторил ей Ян. "Не мешайте, придурки, мы должны его убить, отруб скинуть в море". Из-за того, что горло пережимало корж, я не говорил, а рычал, чем еще больше пугал своих компаньонов. Жона очухался от первого напора и стал брыкаться, борясь за свою жизнь. Зло бы во мне было хоть и добавляя, вот силёна не очень. В итоге непродолжительной борьбы троица повалила меня на пол. Ян схватил меня за ноги, Жона уселся на живот, а Энн — на грудь. Ладно, во мне продолжал бурлить адреналин. Порешу всех троих. Глудкий, зубами выгрызу. Елагин, ты что, с ума сошёл? Ну-ка быстро успокоился. Взял себя в руки, загласило в моей голове Альта. И как ни странно, это помогло. Затянувшая мозг пелена ненависти начала рассеиваться. Мне больше не хотелось убить ни Энн, ни Яна. Жонн и всё ещё находился в зоне риска, но устранить его я хотел из логически обоснованных позывов. Вот, давай, дыши. Борись со своими гормонами, Елагин поддержала меня Альта. а АН влепила две звонких пощёчины. Пощёчины чуть не возымели обратный эффект, снова разозлив меня. Выручил успокаивающий голос Альты. "Хелагин, вдох-выдох, ещё раз. Вдох, выдох. Молодец, дыши ровно и спокойно. Всё в порядке". Я поймал руку Н. Девушка собиралась влепить мне ещё одну пощечину. "Точно?" прищурилась Н. Тебе убить кого-нибудь хочется? Да, ответил я, и сидевшая на мне троица напряглась. Хочется убить Яна за его болтливый язык. Еще немного хочется убить себя за то, что решил ему доверить ценную информацию. А меня? спросил Джун, и боязливо выглядывая из-за плеча девушки. А насчет тебя мы еще подумаем. Все, слезайте с меня. Стойте, не слезайте, вдруг он опять на меня кинется. Не кинусь. Если окажешься нам полезен, то из люкса живым идёшь. Н- я на такой расклад устроил. Они с меня слезли, а вот с Жоной следовать их примеру не спешил. Я не драться сюда пришёл, а договариваться, предложить, как заработать токены. Предлагай. Я рывком выдернулся из-под Жонова и тот покатился кубарем. Тикео, стой, стой, стой! У меня на руке повис Ян. Жоной Смаглер. Кто? Этот термин был мне незнаком. Смаглер контрабандист. Жюно решил сам прояснить, чем он занимается. Могу за токены провозить на платформу нужные вещи или выкупать у вас необычные находки. Опять же, за токены». Почему ты -то уверен, что они у нас ещё будут? С утилизатором нам просто повезло. Я уселся на стол и с вызовом посмотрел на Жюнова. Повезло? Не спорю. Развел руками тот и улыбнулся. Улыбка, надо сказать, у него жуткая. Обгоревшая часть лица почти не двигалась, из-за этого на уцелевшей половине получился звериный оскал. "Но вдруг вам повезёт во второй раз? Если мы не сдадим находку худку он нас прилюдно линчует. Я не знал, на самом ли деле этот смаглер хочет на нас заработать или его подослал управляющей платформой. «Дадите одну" Но вам же, может, и вы найдёте третью или четвёртую и уже её принесёте мне. В чём смысл этой идти? 4x. Умножение, понимаешь? Я даю в 4 раза больше, чем скупщик, причём расплатиться могу не только токенами. Я могу доставить на платформу товар, который вы никогда не купите по легальным каналам. Любой товар. Любой при соответствующем ценнике. Любой. Выбор был нелёгким. Мы с Жоной знали о том, что мы честным образом можем добывать артефакты атлантов. Он может сдать на свои Дуну, а тот под пытками выбьют из нас информацию об Альте. А с другой стороны, такой человек мне нужен позарез. Какой смысл в больших деньгах, если на платформе я не могу их потратить? Найдём что-нибудь, ян с тобой свяжется. Не стал я обещать ничего конкретного. Всё понял. Буду ждать. Отдав шутливо честь двумя пальцами и потирая ушибленную грудь, с женой вышел из нашего номера. Мужик не глупый. Понял, что лишний раз у нас отсвечивать, значит увеличить свои шансы оказаться за бортом, завернутым в одеяло. Но в ситуации был виноват не контрабандист, а кое-кто из моей команды. Я встал, подошел к Яну, схватил его за горло и приподнял над полом. Особо выдающимися физическими данными тело Такео не отличалось. Но и Ян, мягко говоря, крепышом не был. Говорю один раз, повторять не стану. Ещё один такой финт, одно только лишнее слово, и за борт отправишься уже ты. Лэд опять повисло у меня на локте Эн. Не волнуйся, я спокоен. Мой рассудок на самом деле не охватило боевое безумие. Это была акция не уничтожения, а устрашения. Я слегка встряхнул Яна. Ты всё уяснил?» Говорить с пережатой глоткой он не смог, но кивнуть попытался. Я ослабил хватку. Ян грохнулся на пол. Точно объяснил. "Да", обиженно выпалил Ян. "Только я не понял, почему она называет тебя лэтом". "Молчи", рявкнул я, заметив, что он открыла рот. "За что? Скажите, за что и откуда вы свалились на мою голову? Одна врать не может, другой по-другому мозг атрофирован. Все, спать, отдыхать". Завтра у нас напряженный день. Будем работать как проклятые. Ну почему Лэд? Это кличка, не успокаивался Ян. Прозвище. Но если ты его произнесешь при посторонних? Да-да, я понял, ты выкинешь меня за борт. А я ему помогу. Эн встала на мою сторону. «Все, мальчики, прекрасных вам снов. Махнув ручкой, девушка удалилась в свою спальню. Ян явно дулся и ворочаясь в постели бубнил на тему того, что мы дураки и его старания не оценили. Отвечать ему только тратить зря воздух. Я готовил себя к тому, чтобы основательно зачистить убежище атлантов и сделать первый и довольно размашистый шаг наверх. Но чтобы хорошо поработать, надо хорошо отдохнуть и выспаться. Поговорим, раздался в голове вкратчивый голосок Альты. Тебе разве не надо спать? О, поверь, Я отоспалась на сто лет вперёд, причём делала это в гордом одиночестве. Теперь же я испытываю острую потребность в общении. Если своих помощничков я смог отправить спать чуть порычав, то избавиться от голоса в голове было не так просто. На утро задушевные беседы никак нельзя перенести. С надеждой спросил я: "Есть пара вопросов, которые надо обсудить прямо сейчас". не унималась Альта. "Задавай". Я решила не спорить, а постараться избавиться от навязчивой докторши побыстрее, не вступая в никому ненужные споры. Знаешь, я заметила, как ты относишься к своим друзьям. И как же? Я не стал говорить, что Энн и Яна не считают друзьями. Никак. Ты их считаешь расходным материалом, инструментами для достижения своей цели. Доберёшься до неё и тут же их кинешь. Салазар была на сто процентов права. Наше сотрудничество я не планировал продлять после того, как покину платформу. Тому, кто решил снова взобраться на уровень бета, в помощнике требовались люди куда более натренированные и оснащенные. Прелесть мысленной беседы заключалась в том, что я мог не отвечать собеседнику. Я прикрыл глаза и постарался заснуть, но не тут-то было. Значит, и ко мне у тебя отношение как к необходимому в данный момент ресурсу, продолжила строить логические цепочки Альта. Нет, конечно. Я тебе сейчас предложу руку и сердце. После того, как мы захватим дом власти, я также предложу тебе разделить со мной трон и постель, съязвил я. Хочу напомнить, что я с тобой уже как бы постель разделяю, хихикнула Альта. Ты хочешь стать бетой?» Да уж. Вы елагины, упёртые как бараны, никогда не умели отступать, но конкретно у тебя сейчас есть шанс вырваться из этого порочного круга и подавить в себе животный рефлекс, который заставляет тебя карабкаться все выше и выше. Полезный совет. Лучше остаться на платформе среди бракованных отбросов и радоваться жизни. А что ждет тебя там, наверху? Только вечная ненависть и зависть к тем, кто выше тебя по статусу, и презрение к тем, кто ниже. Ты разве не чувствуешь, что это неправильно? Знаешь, мне на сон грядущий не хватало только философских лекций по гуманизму отсвихнувшегося Атланта. У меня заканчивалось терпение. Ах, на, да, снова захохотала Альта. Я уж забыла, что в вас с пеленок вдавливали что атланты, это сумасшедшие ученые, которые на дне океана проводят жуткие эксперименты. Я смотрел на видео, чем вы там занимались. К сожалению или к счастью, сам лично я не успел принять участие в войне против вас, но многое мне рассказывал отец. И почему тогда ты согласился со мной сотрудничать? Я же чудовище и шизофреник». У меня не было выбора, признался я. А кто только что рассказывал Яну про свободу выбора? Насколько ж ты увлечён своей идеей и фикс, что подселил к себе в голову монстра. Ладно, Илагин, не переживай. Я тебе покажу, что Атланты — не чудовище. Для этого необходимо вывести убежище на полную мощность. А сейчас с ним что не так? Функционирует на полтора процента от проектной мощности. Если бы оно работало хотя бы на тридцать процентов, думаешь, ты мне был бы нужен? Основная проблема отсутствие питания. Энергосеть сейчас висит на аварийном реакторе. С этого разговора надо было начинать. Что нам необходимо? Топливо? Боюсь, одним топливом проблему не решить. Наши реакторы работали на совершенно других принципах, и сухопутные топливные ячейки им не подойдут. Нам нужен именно источник питания, переносной реактор, к примеру. У нас на лазерном резаке есть такой, вспомнил я. Генератор для лазерного резака. Угу. «Для подпитки подземного лабораторного комплекса. Ты себя-то слышишь, Елагин? Нам потребуется нечто раз в сто мощнее. И даже подключив такой источник, мы на стопроцентную эффективность базы не выйдем. Я подумал о том, что не зря пощадил Жонова. К Вейдуну с просьбой достать реактор можно и не обращаться. Он наоборот сделает всё, чтобы я его не получил. В итоге добыть его мы сможем только у контрабандиста, но тот за него, конечно же, заломит космическую цену. С Жули, наверное, сильно удивиться, когда его попросят вместо симдека или ажурного белья для Н доставить мощный переносной реактор. Поможешь нам с деньгами, будет тебе реактор и возможность проводить свои жуткие опыты. Ты правда не хочешь знать, чем на самом деле занимаются атланты? Хочу. Знания лишними не бывают, даже если они касаются психов, которых истребили несколько веков назад. Но давай с лекциями на сегодняшний день закончим. У меня был насыщенный событиями день и завтрашний обещает быть таким же. Видимо, Альта Салазарна скучала в своем убежище по самой небалуй и просто так меня в покое оставить не желала. Тебе разве не интересно узнать, что ты получишь, реанимировав мое убежище? Мне важно, чтобы ты исправила подключение церебра к модам. Это незначительная проблема, которую я могу решить по ходу, но ты даже не представляешь, какими возможностями и технологиями спокойной ночи. Я был неумолим. Во-первых, не уверен, что Альта расскажет мне правду. Даже если официальная пропаганда выдавала об атлантах хотя бы десятую часть истины, то они действительно были монстрами, и поэтому полностью доверять байкам Салазар не стоило. А во-вторых, зачем мечтать понапрасну? Сможем достать реактор или какой-нибудь генератор, я на все эти чудеса взгляну собственными глазами. Не сможем? Зачем себя травить несбывшимися надеждами и мечтами? "Я лагин, ты зануда и скучный тип", расстроено заявила Альта. "Приятных снов", ответил я и начал проваливаться в долгожданную дрему.